RussianPodcasting.ru Здравствуйте, ребята, это Будам. Сегодня 27 августа 2008 года. И сегодня решил записать такой политический подкастик. Подкастик политически связанный чисто с америчкой Ничего связанного с Россией здесь не будет. А название его «Барак на стройке». А барак – это не тот барак, который барак, где люди живут. А барак – это барак Обама, который кандидат от демократической партии очень хочет стать президентом. И тут происходит сейчас как раз демократическая конвенция, так называемая, где собирается вся партия, весь цвет демократов, где они собираются и должны официально поручить так называемое знамя к Белому Дому одному из двух. Конечно, уже по предварительным данным победил Обама, он победил Хиллари Клинтон, но... Все-таки протокол должен быть соблюден, и демократическая партия должна в едином порыве сказать, что да, вот он наш главный кандидат, а вот его вице-президент, его помощники, это такая звездная команда, Team USA, если можно так сказать, по и приведет нас к всеобщей победе добра над злом и всеобщему благосостоянию американского народа. И вот смотрю на этот съезд, на трансляции из него, что я хотел использовать как здесь говорят, ненормативную лексику, потому что других слов нет. В общем, когда смотришь эти все съезды, но решил все-таки не изменять своим принципам и добиваться популярности как подкастер нормальными методами, а не, не потому что я скажу пару слов, которые нехорошие, поэтому меня будут слушать. Так вот, они просто обалдели. Я смотрю на этот съезд, я вижу брежневские времена, съезды КПСС, Когда все встают, друг друга целуют и аплодируют, и аплодируют, и аплодируют, Всякую херню несут, докладчики идут, очень говорят очень гладко, заголовками шпарят. И так вроде придраться ни к чему, но это ужасно. В общем, зрелище ужасное, непри, неприятное. В общем, хочется просто немножко вырвать до смотришь на эти съезды. Самое интересное, что я не люблю, конечно, демократов, но я но когда слушаешь обращение к нации, которое два раза в году делает президент Америки Джордж Буш, это не менее противно, чем смотреть съезды демократов. Там тоже, как придурки, все встают раз 30, заходясь в экстазии, заходясь в овации, после каждой умной фразы, которую прочитает... Президент Буш с экрана телевизора. Но здесь, конечно, сейчас просто свежий демократический съезд, поэтому говорим только о нем. Они такое несут, они такое говорят, что это наше светлое будущее, и вот этот барак, и как он вырос, и какие у него надежды, и мечты, и главное, сидят люди в зале, и они заводятся. И я вижу, вот у нее уже слезы текут по щекам, она уже почти в экстазе, сейчас начинается примерно оргазм. То есть никакие вибраторы никому покупать не надо, надо просто поехать на этим женщинам, надо поехать политическим активным женщинам, надо поехать на съезд, и там они получают оргазм, и не один за сессию вот на этом съезде они получат, их очень много. Причем говорят... Ну, действительно, придумывая такое, я конечно, они сами это не придумывают. Это им придумывают эти политические технологии которые правильно пишут речь. Они берут там жизнь, историю там, и всякую ерунду, которая, в общем, ничего не значила, они преподносят так. Ну, вот, например, смотрю я вот по телевизору это выступление, там кто-то говорит речь, и вот сестренка Барака Обамы рассказала о том, как ее мама в детстве пошла и купила телескоп. Она купила для чего? Чтобы ребенок знал, что есть и другие миры, не только этот. На самом деле, конечно, наверное, я думаю, дело было достаточно проще. Пришел ребенок со школы, сказал матери, что надо завтра принести телескоп или надо сделать проект для школы. Мать крепко выругалась, потому что денег нихера нету и надо вообще... Кому нужен вообще этот телескоп? наругаться со школы не хотелось, и скрепя сердце, она пошла и купила этот телескоп, чтобы они уже там все подавились. Но теперь, это же другая история, теперь надо просто оказывается, что мама смотрела в будущее, и она хотела, чтобы ребенок познакомился с другими мирами. Ну, вот такой интересный эпизодик. Вообще, они как-то говорят, они не настоящие все. Они придумали это общество, они хвалят друг друга, они говорят о том, как будет ещё лучше, и как общество будет ещё крепче, и как чёрные и белые будут любить друг друга ещё крепче, и, может быть, не сразу горло перережут, если вдруг станет хуже в Америке. Ну, не то общество. Общество каких-то придурков, которые которых придумали, я не знаю, кто. Я не понимаю, как оно всё работает. А за границей, вот там, за вот этой границей, Есть люди, которые просто берут и перерезают горло, или там обвязывают себя взрывчаткой, взрывают себя, или убивают, и режут, и насилуют. И они имели в виду эти все красивые речи о том, как все будет лучше, как мы идем к безоблачному будущему. Я когда смотрел фильм, давно уже, по-моему, там играл Весли Снайпс, я не помню, как он называется, но суть была в том, что двух бандитов заморозили в каких-то специальном растворе на очень много лет, и вот они проснулись, и там что-то они взломали, вот это хранилище свое, где, они, где их хранили, И они вышли, а мир уже другой, и там живут все в каком-то очень стерильном мире, и ходят, ездят чистенькие машины, и преступников нет, и полиция только формальная. И что они вообще там творили, вот эти два бандита, которые вышли с этим всем городом? Весь город был безоружен, он не знал, что с этим делать, они были просто уже отморожены, и они не умели работать с преступностью, потому что, как говорит один мой приятель, Если органам долго не пользоваться, он отмирает. Так вот, у них уже все отмерло. И есть же совсем другой мир. И даже политики тоже бывают другие. Вот иногда посмотришь там передачи из России или из Украины, как в России, допустим, в Думе подрались депутаты. Сначала я думал, что ну вот животные, ну что удивительно, вот такие необразованные люди взяли и подрались. И что вообще еще от них ожидать? Ожидать больше нечего, это нормально. А вот сейчас я думаю, что наверное, это даже лучше там по крайней мере настоящие люди. Он что-то сказал, я этого не понял, словно ему в морду. А здесь, а здесь такой будет нести. Придумают какую-нибудь историю про телескоп и расскажут, как будет все лучше, если вообще будет все не так, а будет иначе. Но очень мне кажется, думая, думая is for real, это что-то настоящее. Так что ребята продолжайте издраться, бить друг другу морды, по крайней мере, меньше обмана и маразма. Чем, чем это происходит вот на этих съездах политических. вот Ну, естественно, потом, конечно, Хиллари пришла на следующий денек. Хиллари, девушка такая умелая, она уж знает просто все. Она сандалит речи без проблем, без бумажек. И все пальчиком машет, машет. А когда-то, я помню, когда словили ее мужа Билла, чудный красивый парень, когда его словили и пытались его импичнуть за то, что он кому-то там что-то дал в овальном кабинете. И вот тот тоже, когда его уже прижали к стенке, уже были все факты, а он говорил, нет, ничего не было, секса у меня не было. И вот так тоже он маль... этом, пальчиком, перстом он всем все, все махал, пальчиком показывал, он нас учил, что что такое секс, и что вот когда в рот, так это не секс, а секс – это когда именно туда. А вот рот – это не секс. И вот это она тоже вот так пальчиком машет, машет, машет. И опять толпу заводит. И доводит, доводит толпу за оргазма. И женщины плачут. И слезы катятся. И они встают, как заведенные. И главное, я смотрю, что они не обманывают. Их просто поднимают. Она скажет один заголовок, а их поднимает. Они встают и аплодируют, и аплодируют. я не хотят еще, еще. И она никого не забыла. Хиллари никого не забывает. Она fucking не забыла никого. Она ни геев не забыла, ни ветеранов не забыла. Она просто помнит все, и тут же всеобщее потепление она приправила сюда, конечно. И говорит, я, в общем, не могу дождаться, пока Барак Обама будет в Белом доме, и как он решит эту проблему, что все что каждый человек в Америке будет иметь бесплатную медицину. но ну, это полный бред, конечно, чтобы в Америке это произошло. это Ну, просто, ну, никак этого не может быть. А ведь... Все это большая такая система. Это знаете, как это короткое одеяло. Если тут потянуто, так, так там уже не хватает. Не может быть, чтобы просто взять вот так и дать всем образование, вернее, бесплатную медицину. Когда дорогущее образование э, для врачей, когда врачи влазят бешеные долги, студенты, чтобы стать врачами, потом бешеные э, потом бешеное оборудование, потом иншурансы, все пытаются заработать деньги на врачах. Врачи, соответственно, поднимают ставки. И как же это ты думаешь? Должно произойти. Просто сказать завтра, что медицина бесплатна, и это будет очень нескоро, если это вообще когда-нибудь будет. В соседней канале это есть уже давно, традиционно. Ну, конечно, там, правда, надо подождать и очереди, там, годик на операцию, если вдруг что. Но когда они тебе ее сделают. Ну, в Америке я это не думаю. Но, но главное, как она сидит и ждет, Хиллари, э, не дождется, пока Билл, э, не Билл, э, sorry, пока вот этот... Барак Обама в Белом доме подпишет правильный указ. Я думаю, что она с удовольствием бы ему всадила бы ножичек в спину, но он не поворачивается. Вот так, если бы он отвернулся внезапно и никого не было вокруг, она бы ему дала бы, конечно, между ребер, но он не поворачивается. Вот только Мишел, его жена обамовская, как-то в основном она не ласково смотрела на всю эту речь э, Хиллари клинтон Ну Пока уже, конечно, она ее не вспомнила конкретно, сказала про Мишел обаму вот тогда она уже улыбнулась и и все. Ну, поднималась, правда, исправно часто поднималась, как со всеми вместе. Мишел обама еще тоже, тоже еще та штучка. Жена кандидата в президенты Барака Обамы. Жена она такая, ничего жена, но иногда еще не ляпнет нехорошее. Вот. Раньше, вот в этом году, она ляпнула такое, что я думал, что, в общем, он уже соскакивает в гонке, Барак Обама. Но ему все сходит, вы понимаете, то если ты черный, так уже как бы можно и все говорить. Она заявила в начале его большой этой компании, не в начале, а, может быть, месяцев шесть назад, сказала она, что, мол, вот теперь, наконец, мне есть чем гордиться за Америку. Вот теперь, когда мой муж уже вот так поднялся и идет вперед, Уже есть по крайней мере за что гордиться а до этого ты скотина тебе нече было гордиться нечем было гордиться за америку Росла, в росландию родилась ни в какой семье просто нигде америка тебе дала возможность попасть в попасть в принстон это Ivy League. это один из лучшие десятки университетов в америке закончить вот потом потом она получила еще мастер degree где же она получила мастер- degree В Кембридже она, по-моему, ходила в Гарвардер, да. В Гарвардер она пошла, там получила мастер degree Работает скотина лойером, адвокатом. Три года назад она у нее была скромненькая зарплата. Она работает там адвокатом в госпитале. И вот там она получала там какие-то там жалкие 121 тысячу долларов в год. И тут, вы понимаете, мистера Обама выбирает в сенаторы. И как раз тут так совпало, что, что жене его подкинули повышение. Повысили ей слегка зарплату. У нее была 121 тысяча в год. А теперь повысили и дали ей 300 или 316 тысяч в год. Я не помню, или тогда и сразу дали 316 или около 300, теперь подняли. Ну и вот так получилось. Какое-то такое хорошее повышение. Мне пока не везло в жизни. У меня никогда не было повышения в три раза. Но вот видите, такое бывает тоже. И вот эта скотина... Имеющая 300 тысяч в год Которая поднялась из черной бедной семьи и, и ей не было чего за что гордиться Ей не было за... Америка была недостаточно хороша для нее И вот только теперь она нашла что-нибудь такое приличное в этой стране Очень жаль, конечно, что она такое ляпнула Я думаю что уже крышка ее мужу Конечно, она же ведь человек образованная Она не просто ошиблась и не то сказала Она не может не то сказать Она сказала то, что она думала Более того, как отреагировал ее муженек, я думал, что он как-нибудь что-нибудь скажет, чтобы заглавить. Нет, он ее просто спокойно поддержал и сказал, что она типа не... Ну, я не знаю, что он что он сказал, но что-то он должен был сказать, что она ошиблась и сказала не то. Нет, он этого не сделал. Он ее поддержал. Что же получается, если его выберут, не дай бог, и он станет президентом, если у него не может не принять никакие решения, он не может сказать, он не может иметь свое мнение. Вот жена сказала, и все, и так и будет. Так зачем нам такой президент, который не может принять решение? Так не странно, ему это все сошло, и он пошел, и пошел, и пошел, и победил свою подругу Клинтоншу. И все это продолжается, и никуда это не, не идет. Был второй скандал, когда там он ходил в одну цер церковь 20 лет, и там этот его священник, его священник сандалилы поливал грязью Америку и кричал, что... Он ну, делал российские выступления со стороны черных, конечно. Просто поливал грязью Америку. За 20 лет он не вышел из этой церкви. Он не считал, что это нужно. Он не считал, что that's okay. That's okay. И главное, и еще одно доказательство, что он просто придурок. Когда ты уже идешь на президентскую кампанию. Вот. Ты же набираешь команду, и команда тебя наверняка всегда спрашивает Опытных людей, которые готовят твою компанию Ну вот скажи что-нибудь, есть ли у тебя был скелет какой-нибудь в кладовке Какая-нибудь лажа у тебя была, ну что-нибудь ты не так делал раньше Скажи нам сейчас Мы подумаем, мы представим по-другому, мы перекрутим Мы придумаем что-нибудь о телескопе и о других мирах И будет все нормально Ну Но скажи же им, это же твоя команда Нет, он молчал Он не сказал о том, что 20 лет он ходил в церковь и выслушивал, как этот э, этот священник черный поливает Америку. Я не знаю, поддерживал, не поддерживал, но он там находился. Ему не было, он мог выйти оттуда. он Есть много других церквей где не так поливают черную Америку. Он этого не сделал. И вот опять, когда это всплыло, то, что он скрывал, ну уже тогда осуди его, тоже не осудил. Прошло какое-то время, пока он его осудил, этого священника. Черного и, наконец, вышел из этой церкви. В общем, что-то все ему ходит, сходит с рук. Я не знаю, вот я, конечно, буду голосовать против него, буду голосовать за Маккейна, за республиканца, но я не знаю, сможет ли он его подавить уже, потому что это уже прет как танк, но хотелось бы, чтобы он его остановил каким-то образом. Каким-то образом, его остановил. И опять этот съезд, ну, не знаю, ну, не нравится мне этот съезд. И вот они выступают со сцены, выступают но ну, ничего интересного, а эти придурки сидят и слушают, и получают удовольствие. И мне это напомнило, когда-то лет 30 назад, или 20, я уже не помню, я работал на одном заводе на Украине, это было в небольшом городке, и вот в этом э, на этом заводе ну, освобождалась должность замначальника отдела кадров, ее предложили одной нашей сослуживице, я тогда работал на вычислительном центре, и та была тоже программистом, но она еще была какая-то активистка где-то. И ей предложили стать замначальником отдела кадров этого завода, довольно большого. Она сказала им, что я не могу, я никогда этого не делал, я не умею делать. Что я вообще буду делать? Как я могу решать проблемы людей, когда ко мне будут приходить? И ей тогда ответили, мне кажется, это было, ей сказали очень умную фразу. Ей сказали, послушай, люди не дураки, люди все понимают, что ты им помочь не можешь. Если ты будешь просто их выслушивать, Они тебя будут очень любить и будут считать, что ты очень хороший человек. Так вот и здесь, мне кажется, на этом съезде похожая история. Люди понимают, что все это буллшит, что никто никому ничего не поможет, что это светлого будущего не будет, которое им обещают. Но им приятно. Они идут туда, сидят в этом зале, там эта энергетика, и там все встают и садятся, и плачут, и кончают, и встают, и плачут, и кончают, и плачут. И от этого же кайф. Это какая там олимпиада. Олимпиаде, в общем, там делать нечего. Вот такая моя политическая история, политическая установка. Ну и напоследок я все-таки хочу сказать еще такая, ко мне есть был такой тезис, который я давно заметил, как вообще стать сильным. Сильным можно стать двумя вариантами, двумя, двумя способами. Способ номер один традиционный. Стать просто сильным в этой области. Если это там или что-то физической силе, ну пойти там накачаться, там ходить в джим и стать сильным. Если там в какой-то технической области там сидеть, учиться, там обложиться книгами, что-нибудь придумать и всё такое. В искусстве там сандалить на, на, на пианино по клавишам с утра до ночи и там завоевать какой-нибудь признанный международный конкурсе имени кого-нибудь. Это обычный способ стать сильным. А есть другой способ. Надо просто говорить, что ты сильный. Но просто Но говорить надо долго, уверенно, и везде, и всеми, всегда. И вы знаете, что настанет такой момент, когда люди поверят в это. Ну, во-первых, ты должен сам поверить, что ты сильный. неважно ты сильный или нет, ты должен поверить и громко, и везде об этом говорить, писать, и никогда не забывать об этом говорить при любом удобном случае. Мне кажется, это происходит у нас в Америке. Америка давно говорит, что она лучшая, самая сильная, и все у них самое сильное, и мы самые сильные. И я к этому уже привык. Вот иду устраиваться на работу, такое несу, вы бы меня видели на интервью. То есть тот человек, который меня пытается понять на работу, правда я давно не искал работу особо, но у него нет шансов меня не видать. Потому что он знает, что я самый-самый сильный, который может быть. Если он пытается мне что-то спросить такое хитроумное, техническое, я переведу на другую тему. Я ему отвечу, ну, конечно, я, в общем, не дурак тоже, я знаю кое-что и могу ответить, но я переведу на то, что я знаю очень хорошо, я его так уже порадую, так уже удивлю, что он поймёт, что к нему пришёл самый сильный человек в мире и возьмёт меня, конечно, на работу всегда. В этом я уже не сомневаюсь точно. Так что, ребята, хотите стать сильными, первое, поверьте в это, второе, говорите об этом всем, вам будут говорить, ты что, шутишь, какой ты сильный, ты никакой не сильный. Ты сильный, ты очень сильный. Ну вот и все, пожалуй, 20 минут прошло. Хватит болтать, будьте здоровы. Это Буддам, 27 августа. Все вперед на выборы в ноябре месяце. Я надеюсь, я очень надеюсь, что победит не Барак Обама, а мистер Маккейн. До свидания.